В буквальном не получилось. Как меня заверили, анимировать мертвых магов ковина для допроса уже не представляется возможным. Время упущено. Пришлось обходиться не буквальным рассказом. Вытащив пальцы изо рта мертвеца, я аккуратно обтер их платком. Покойник, при жизни ведавший делами неживых, а после смерти оказавшийся много мертвей своих подопечных, так и остался лежать, с отведенным вниз с челюстью, бездумно глядя стеклянными глазами сквозь потолок. Невысокого роста, щупленький, с короткими кривыми ногами. Посмотришь и не скажешь, что до недавнего времени числился колдуном не из последних, а бы кого в Ковен не берут. Есть вещи, которые меньше всего ожидаешь найти у жертвы вампира, не так ли? Задумчиво пробормотал я себе под нос. — Вы что-то сказали, милорд? Немедленно трепыхнулся молодой чародей в мантии Ковина, приставленный к телам братьев по приказу Саламатуса. — Нет, ничего я отошел второго осмотренного трупа и сбросил покрывало с третьего. А тауры стази заклинания, окружавших тела, ощутимо покалывал в висках, кончики пальцев отчаянно зудели. Но зато покойник предстал передо мной почти в том же состоянии, в каком он попал в руки дознавателя магистрата. Если не считать возраста, первые два кадавра выглядели заметно старше, третий покойник ничуть не отличался от предыдущих жертв убийцы. Та же бледная восковая кожа, туго обтянувшая остов, Те же широко раскрыты, остекленевшие глаза, также ощеренные в задушенном крике рот и скрюченные в агонии пальцы. Создание или создание, убивавшие всех троих, не позаботились о том, чтобы сделать все безболезненно, как это умеют вампиры, подавляя волю жертвы или частично парализуя ее при помощи известных им ухваток. Маги до последнего мгновения чувствовали, как кровь, а вместе с ней и жизни покидают их тела. Эббот Морроу Томас Гиффорд и Дорфилд Ол. Совсем недавно это были уважаемые влиятельные люди, за которыми стояла самая могущественная организация волшебников и магов, какую только создавали смертные. На Наредко и забюрократизированная, конечно же, но все же. А за Ковеном стояли магистраты монаршей чертоги городская и королевской власти Ура, в свою очередь могущественнейшего города государства в мире. Но даже такое тройное покровительство не уберегло несчастных. Всех троих убрали за одну ночь. На шее каждого красовалось багровое пятно засоса, посреди которого зияли два аккуратных прокола, сделанных прямо на сонной артерии. Очень даже характерно отметины для подобного способа уйти из жизни. Ранки, оставленные предположительно вампирскими клыками, я осмотрел особенно тщательно, без всякой брезгливости, растягивая их края в стороны, чтобы получить представление, как именно был нанесен укус. Затем оттянул нижнюю челюсть и заглянул мертвецу в рот. В третий за сегодня раз. За спиной зашевелились служащие реанимационного амбара. На трупы, что я уже осмотрел, споры накинули покрывало, а тележку с ними укатили прочь в хранилище, предназначенное для подготовки тела к погребению. Блистать нам и проклятым трудно не только жить. Смерть здесь тоже дело нелегкое, особенно если собираешься не просто отбросить концы, а именно упокоиться с миром. Человеческий труп – прекрасный материал, необходимый для магических ритуалов. Всегда найдется наполовину сумасшедший мака, алхимик или некромант – которому потребуются свечи из трупного жира, фитили из волос мертвой девы или берцовая кость удавленного преступника. Но это только полбеды. Вторая половина заключается в том, что далеко не всем покойникам лежит со себе смирненько. Кто-то норовит вернуться, дабы закончить дела, оставшиеся незавершенными. Кого-то поднимает против его воли, чтобы использовать в качестве слуги или раба, а то и орудие возмездия. В любом случае, наличие в городе мертвеца с сомнительными целями ничего хорошего не сулит. Именно поэтому процедуру похорон нельзя оставлять в частных руках. Этим занимается магистрат, специально для утилизации покойников, создавший соответствующая служба, мусорный патруль, убирающий тела с улицы и с домов города, а также реанимационный амбар, где с трупами начинали работать опытные некроманты Коронера. Последние делали все возможное, чтобы снизить вероятность случайной анимации трупа, или наоборот, поднимали тела для государственных нужд. Последнее чаще всего случалось с преступниками, которые должны были приносить пользу обществу и после того, как понесут наказание. Этим, кстати, вполне объясняется страстное стремление преступной братьи к обретению пусть самых захудалых, но дворянских титулов. Даже чрезмерно набедокурившим дворянам на виселице плясать не по чину. Им рубят головы мечом. А с отрубленной головой после смерти не очень-то походишь. Реанимационный амбар представлял собой огромный похоронный комплекс с десятком комнат, предназначенных для бальзамирования, обмывания, очищения, препарирования покойников, а также обрядов экзорцизма, анимации живых мертвецов и прочее в том же духе. Его главной достопримечательностью считалось полное отсутствие окон, так как у внезапно оживших покойников часто появляется навязчивое желание побродить по городу. Служащие как один напоминали призраки мясников, облаченные в серые от постоянных стирок рубища с непросыхающими пятнами крови и бальзамирующих составов. Кожаные перчатки до локтей и кожаные же передники, вечно блестящие от влаги, о происхождении которой даже не стоит задумываться. Инструменты в их руках непрерывно менялись. Хирургическая пила для отделения конечностей уступала место обладкам из строгой церкви или нечестивым мощам из церкви черной, а те, в свою очередь, менялись серебряные пластины с изречениями на янохианском языке для клеймления тел или пистолета со священными пулями, для срочного успокоения, не кстати, зашевелившегося покойника. Та еще работенка. Что говорят медиумы? На месте убийства с духами покойных связь установить не удалось? Я спрашивал без особой надежды, для порядка. Нет, Милорд. Макковина чувствовал себя не в своей тарелке, но старался держаться бодрячком. И потом. Особо никто не пытался. Без толку. Все трое были застрахованы от посмертных контактов. Да уж. Деньги в Уре приноровились делать на всем и особенно на смерти. Магические конторы, получившие лицензии в ковине, предлагают страхование от незаконной реанимации и даже ухитряются ограждать духов умерших от принудительного общения с живыми. Делается это, чтобы после смерти проблемы всего мира не тревожили почившего в мире лучшим. Страховки представляют собой сложные многоступенчатые заклинания, срабатывавшие в момент гибели хозяина и мгновенно разрывавшие мистическую связь тела с духом. Труп превращался в совершенно инертную кучу плоти, годную, в лучшем случае, для вытапливания жира или превращения в безмозглого хуча. Стоило подобное удовольствие недешево, но если не хочешь после смерти вместо вырия небесного угодить чего доброго в какой-нибудь хрустальный шар, принадлежащий дешевой гадалке, стоит раскошелиться. К какому выводу пришли дознаватели, осматривавшие тела до меня? Предположительно, мы имеем дело с диким Носферату. Судя по следам борьбы, а также выражения ужаса и боли на лицах покойных, нападавший не является высшим вампиром. Такие преодолевают сопротивление жертв в считанные мгновения. На телах не удалось найти частиц праха или могильной земли, из чего можно заключить, что у нападавшего создания нет собственной лежки в городе. Таким образом, мы почти наверняка имеем дело с пришлым вампиром, появившимся из-за пределов Ура. Ничего нового я не услышал. Версию о диком вампире, целенаправленно убивающем магов ковина, которые занимались разработкой новых скрижалей, преподнес мне еще Квентин Саламатус, как основную. Мотив прослеживался достаточно очевидный, кто-то не заинтересован в появлении новой формы скрижалей. А за этим отсутствием интереса легко угадывается истинная цель, сохранение напряженных отношений между магистратом и кварталом склепов. Отношений, от которых в последнее время уже начинает попахивать кровью, Вампиры грозят Уру своей перчаткой, а смертные отвечают образованием целой политической партии, приверженцы которой минут себя очень даже красноречиво, колосажателя. Кто может искать выгоду в том, чтобы на сферату точили на смертных зуб, а те в ответ кол? Предположений хватает. Речь может идти, например, о личном безумии какого-нибудь сбрендившего вампира, объявившего крестовый поход Уру и пытающегося развязать очередной бунт нежити. Или тщательно спланированной диверсии со стороны тайных служб других государств преследующих те же самые цели благо что на пакости блистательному и проклятому соседи не скупятся не тогда но лтеция к примеру организовала настоящий штурм монарших чертогов королевского дворца ура используя для этого рукотворных человекообразных чудищ которых я назвал для себя перешитыми ловким и невероятно сильным бестиям удалось разметать добрую половину королевской гвардии ворваться внутрь дворца и даже дойти до цели бесценного артефакта, сотворенного еще на заре времен, и переданного на хранение королевской семье Ура. Увы, себе на беду лютицанцы решили использовать в своих хитрых раскладах выродка, коим оказался сет ублюдок слотер И тщательно спланированная операция обернулась полным провалом и большой кровью. Не стоит втягивать древнюю кровь в политику. У нас на все свои разумения. Судя по расстоянию между отметинами от клыков, это могла быть Стригга или Альп. Продолжал молодой мак из Ковина. Ну-ну. А почему не Брукса? Я... Моя компетенция так далеко не распространяется. Заключение делал член Ковина. Ответственность за ведение бестиария. В Ковине смотрю вообще с компетенцией худо. Впрочем, не удивлен. Беда в том, что большинство ваших специалистов получают свои знания по книжкам или изучая препарированные трупы здесь, в амбаре. А этого слишком мало, чтобы делать выводы. Но, милорд... Почему вы сразу решили, что нападающий был один? Вместо того, чтобы замерять линейку расстояния между ранками, обратили бы внимание на запястье и лодыжки жертв. У первого трупа следы хватки на обоих запястьях, у второго синяки на правой лодыжке с внутренней стороны, у третьего пятна синяков около локтевых суставов, как будто кто-то силой удержал удерживал его руки, вывернутые за спину. Все следы борьбы обнаружены и зафиксированы. От возмущения, вызванного обидой, нанесенной ковину молодой маг, имени его я не удосужился запомнить, даже забыл о своем страхе перед выродком. А что толку? Где правильные выводы? Даже вампиру невозможно удерживать человека, выкрутив ему руки и прижав ноги одной рукой. Как-никак четыре дрыгающихся конечности. К тому же конечности, принадлежащие опытным магам, то бишь способные вызывать грома и метать молнии. Но почему вы решили, что нападающего была занята вторая рука? — запальчиво воскликнул юный колдун. — Да потому что ей надлежало держать голову сопротивлявшейся жертвы. Края ранок на шее аккуратные, без разрывов. Вокруг нет дополнительных отпечатков зубов. Человек, когда его высасывали, не мог дергать головой. — Вы полагаете, что вампиру не по силам скрутить человека, прижать его к полу, а плести руками и ногами и выпить кровь? Маг продолжал упорствовать, но скорее из чистого упрямства. В его голосе звучали уже нотки сомнения. Полагаю, что вампиру по силам скрутить и удержать и двух человек. Но тогда следов на телах было бы числом поболе, а размеры, оставленных синяков, повнушительнее. Мы же имеем дело только с отдельными отпечатками пальцев. Ваших людей выпили, аккуратно придавив к постелям, удерживая за руки и за ноги, и стараясь оставить как можно меньше следов. Должно быть, пользовались подушками и одеялами. Нападающих было несколько, действовали они слаженно и умело, У жертв не оставалось и единого шанса. При этом все трое до последнего мгновения оставались в сознании и, не имея возможности вырваться, пытались кричать. Но сферату по-разному умеют погасить крик. Некоторые кусают так, что одновременно парализуются голосовые связки. Высшие вампиры просто подавляют волю смертного. Но наш кровосос, единый в нескольких персонах, пользовался совсем уж допотопным способом. Я рожал кулак и поднес к лицу мага раскрытую ладонь на которой ютилась тонкая ниточка. Я вытащил ее из-под языка первого покойника. Он использовал кляп, обычный и самый примитивный кляп. Мак-чиновник возрился на улику так, будто я предоставил ему доказательство королевского происхождения всех трех усопших. — Кляп, — медленно повторил он. Кто бы ни был убийцей, он очень старался сойти за вампира, но не совсем преуспел. Голос, раздавшийся из дальнего конца комнаты, где находилась дверь, заставил молодого мага вздрогнуть. Я неторопливо обернулся и смерил взглядом в фигуру, затянутую в черной синими вставками мундир. На плече вошедшего красовалась стигма второго департамента Ура, служба, обеспечивающая безопасность блистательного и проклятого, как в пределах стен, так и далеко за ними. Интересно, сколько времени он простоял, прислушиваясь к нашему разговору, бесшумный и невидимый. В правой руке визитер держал тонкую трость. Никакого оружия на нем я не углядел, по той простой причине, что незнакомец являлся оружием сам по себе. Люди, работающие на второй департамент Ура, носили темно-синие мундиры. В черных же синими вставками щеголяли, скажем так, люди бывшие. — К тому, что вы озвучили, — лорд Слотер произнес пришелец второго департамента, — я могу добавить только одно — Следы укусов на шеях убитых вообще не характерны для обычных вампиров. Простите за интимные подробности, но в процессе выпивания крови края ранок сильно обсасываются, поэтому проколы, оставленные клыками, всегда очерчены кружочками белой омертвевшей плоти. Исключение составляют подвиды на сферату, обладающие трубковидными полами внутри клыками. Такие могут пить кровь, не вынимая клыков из ранок. Но при таком способе питания... Не остается засосов на шее, без всяких извинений за интимные подробности закончил я. Не спится констебль, а за окном еще день. Нежить, облаченная в мундир второго департамента, сдержанно поклонилась. На лице констебля мелькнула отработанная улыбка, специально предназначенная для демонстрации пары белоснежных заостренных клыков. Не могу спать, когда речь заходит о неприятностях для моих братьев по ночи. Профессиональное мешается с личным. Мне сообщили, что руководство второго департамента и Ковен официально отказались от использования в расследовании вампиров, как раз по причине того, что они могут внести в него слишком много личного. Именно поэтому мой визит сюда носит частный характер. Я всего лишь хотел увериться, что будут рассмотрены все версии убийства, в том числе включающие имитацию под вампира. Но теперь могу быть спокоен. Вы оправдываете свою репутацию, милорд Слоттер. — Нет ли у вас желания составить мне компанию? Хочу поделиться кое-какими соображениями, которые, возможно, покажутся вам интересными. Мой экипаж на улице. Правда, он несколько затемнен, но, полагаю, это неудобство вас не смутит. Экипажи, в которых констебли случалось разъезжали днем, мне всегда напоминали гробы на колесах. И этот не был исключением. Черный лакированный короб без единого намека на окна. На запятках пара плечистых молодцев в форме городской стражи, на козлах хмурый бандитского вида парень в кожухе. Гроб стоял почти у самых дверей реанимационного амбара, но констебль все равно задержался на выходе, чтобы закутать голову темной материи и натянуть на руки перчатки. Есть немало способов отправить сферату на повторное свидание со смертью. От кола и освещенные пули до обычного четвертования. Но надежнее и быстрее солнечного света еще ничего не придумали. Шагнув вслед за констеблем внутри экипажа, я оказался словно бы внутри шкатулки, обитой бархатом и кожей. Пахло прелыми листьями и погостом. Темноту разгонял бледный призрачный свет, гноми лампы. Для изготовления таких используют особые светящиеся камни, добытые бородатыми тружениками в бездонных шахтах. Нераки света оставлял глубокие тени на тонком породистом лице собеседника, делая его похожим на гротескную маску. Забавно. Мне второй раз приходится обсуждать моменты, связанные с новым делом, путешествия в наглухо задрайной карете. Что совсем не забавно, пребывание в замкнутом пространстве один на один с вампиром, который ограничен только двумя скрижалями, то есть запрета на питье крови и сотворение себе подобных, вместо четырех, это немного напрягало. Тем не менее, я держался совершенно непринужденно и даже не хватался за рукоятки пистолетов, С того дня, когда я не смогу управиться с вампиром один на один и без тяжелой артиллерии, можно будет искать себе новый способ заработка. — Меня зовут Эдвард, — представился констебль. — Эдвард фон Кольдберг. — Перебрались в Ур с фронтира? — без особого интереса поинтересовался я. — Совершенно верно, — кивнул глава вампир. — Вот уже лет 70 как. Выдержав паузу, он осторожно заговорил. — Лорд Слоттер. Я много наслышан о вас и о ваших методах поиска истины. Многие из тех, кто случайно оказывался у вас на пути, характеризовали их как, э, ну, скажем, излишне брутальное. — Да вы что? — деланно удивился я. — Возможно, я подобрал неправильный термин. Немедленно согласился вампир фон Кольберг. Правильно будет назвать ваши методы разрушительными. Простите меня, но право слово. Оживший таран оставляет меньше руин за собой, нежели вы, преследуя свою цель. Я криво ухмыльнулся. Подобное заявление, правда, в несколько иной формулировке мне уже доводилось слышать не раз, и от разных персон. Особенно любит проходиться по моим методам родной племянник Джад Слоттер, пожалуй, единственный представитель клана, который никогда не мечтал перерезать мне горло. Ловкий вор, отчаянный дуэлянт, неисправимый бабник и посредственный поэт, он даже посвятил мне кое-какие свои вирши, которые, как сейчас помню, начинались со слов. Путь к истине себе проложит кулаками, лбы расшибет и титулов не взыщет. И надо крепкими случиться дураками, чтобы мешать, когда ублюдок ищет. Возражать на отсчет мне нет резона. Скверная репутация тоже репутация. И зачастую от нее куда больше пользы. Кровь и пепел. При плохой репутации кулак, поднесенный к носу, дает куда больше ответов на правильно поставленные вопросы, нежели позвякивающий золотом кошелек, поднесенный к уху. Я сразу понял, к чему клонит Констебль со своими вокруг да около, но промолчал, пусть уж выкладывает. Я не хочу, чтобы вы заявились со своими методами в квартал склепов, наконец выдавилась из себя, не без усилия, не мертвой. Я полагаю, вы уже убедились, вампиры не имеют отношения к убийству магов коина Это дело рук имитаторов. Констебль, вы полагаете, для меня что-то значит ваше «не хочу»? Я нахмурил бровь и тяжело уставился на фон Кольберга. Или, может быть, вы, упаси во святые угодники, пытались этим не хочу обозначить для меня какое-то предупреждение? Фон Кольберг отвел глаза в сторону. Может быть, впервые в своей жизни, вернее, в жизни после смерти. Я ничего подобного не имел в виду, лорд Слотер, простите. Должно быть, до сих пор я плохо упражнял свой уранийский. Я позволил себе кривоватую улыбку. За 70 лет можно было бы и выучить. Патриотичности ради, опять же, служба обязывает. Милорд Слотер, я хотел сказать, что вам незачем наведываться в квартал склепов и вести там расспросы, действуя привычным для вас способом. Ложный след может только отвлечь от поисков истины, а настроения среди моих собратьев сегодня и без того взвинченные. С тех пор, как на последних выборах у колосажателей появились свои люди в палате перов, все и так на взводе. А если еще и вы заявитесь, размахивая пистолетами и колотя по головам направо и налево, обитателям квартала склепов это не понравится. Древняя кровь. Древняя кровь почитаема и уважаема среди наших старейшин. Но и среди вампирских баронов можно найти тех, кто помнил ее молодой. Мы не хотим конфликтов ни с властями города, ни с кланами. Однако ситуация накаляется на глазах. Некроместеру и без того приходится применять немало усилий для того, чтобы урезонить самые горячие головы. — Мы не хотим конфликтов с властями, — задумчиво спросил я. — Вы разочаровываете меня, констебль. Прежде чем говорить такие слова, следовало бы снять мундир, который делает вас как раз-таки представителем власти. А то, глядишь, и на службе долго не задержитесь. Насколько я знаю, конкуренция между Носферату, желающими поступить на службу во второй департамент, куда как высока, две скрижали лучше четырех. На этот раз констебль не отвел глаз. Напротив, он подался вперед, приблизив свое костистое лицо к моему, и тихо проговорил. Отставим в сторону все эти игры слова, лорд Слотер. Ситуация не так очевидна, как кажется. Я говорю сейчас не как констебль второго департамента, но как обитатель квартала Склепов. В то время как люди ищут в убийстве магов следы заговора на Сферату, многие молодые вампиры полагают, что в действительности мы имеем дело с заговором человеков, причем человеков, обладающих властью в этом городе. Тех, кто правит им по своему разумению. И кому не нравится, что вампиры, в отличие от смертных, могут жить вечно. Он выдержал паузу и закончил. С нынешними скрижалями в груди они могут по всему поводу не беспокоиться. Рано или поздно серебро убьет каждого из нас. И с этим не все готовы смириться. Хотите сказать, что власти Ура организовали убийство магов, Чтобы сорвать разработку новых скрижалей и переложить вину на какие-то третьи силы? Я хочу сказать, что это вполне укладывается в мотивы смертных, которые боятся усиления вампирских родов. Наша долгая жизнь дает огромное преимущество. Пустив в рост одну единственную золотую монету, вампир через сто лет может стать богачом, не ударив больше пальцем о палец. Смертные таких преимуществ не имеют. Скрижали несколько уравнивать нас с вами, ну, то есть с ними. Стоит ли лишать их такого полезного качества? В словах Констебля наличествовал определенный резон. Сосуществование живых и немертвых создает массу проблем самого разного характера. И дело даже не в том, что вторые с огромным удовольствием питаются первыми. Хватает и мелких недоразумений, чисто казуистического толка. Взять хоть вопросы наследования. В иных семействах сменятся несколько поколений, прежде чем им перепадет хоть что-то от наследства, завещенного некогда младшему отпрыску, на беду попавшему вампиру на зубок. Умирают уже его дедушки и бабушки, а воскресший из мертвых внук все так же бодрый юн, как в момент своего первого укуса, и продолжает спускать унаследованное состояние на ветер. Чем не повод для обид на вампиров? Плюс к этому в городе хватает и просто радикально настроенных политиков, с успехом овладевших умами черней простолюдинов, а также фанатичных священников-мессианцев, которые призывают к полному изгнанию нежити и нечисти из блистательного и проклятого, а лучше – к ее тотальному истреблению. Можно припомнить не один случай, когда подстрекателям удавалось подбить толпу на дневные погромы в квартале склепов. На первых порах после соглашения Максимилианы даже вмешательство городской стражи оказывалось недостаточно, чтобы предотвратить гибель легальных на Сферату. Их выволакивали под солнечный свет прямо в пронумерованных гробах, для верности залив сверху святой водой, чуть не по самую крышку. Вампиры-ненавистникам, безусловно, не могла прийтись по душе идея заменить скрижали, убивающие не немертвых, на более гуманные, а кое-кто из них имеет и средства, и влияние для того, чтобы воплотить свое недовольство в конкретные действия. Разногласия с вампирами, накопившиеся за 300 лет сосуществования, сегодня зашли в уре так далеко, что ярые противники не умерших Уже пробрались даже в палату перов, откуда вовсю клеймят гневными речами предатели человечества и некрофилов с трупами якшающихся. Взять хоть тех же колосажателей, пробившихся на последних выборах за счет популярности своего лидера, мессира Роберта Дрейдлока. С тех пор, как обнаружился побочный эффект скрижалей, мы десятилетиями добивались от Ковина разработки новых. В ответ выдвигались либо никчемные отговорки, либо совершенно нелепые требования. Горечу выговаривал Констебль. «Лишь несколько недель назад удалось сдвинуть дело с мертвой точки. А знаете ли вы, что для этого потребовалось? Чтобы работа над новыми скрижалями началась, некроместер Аллан согласился передать Ковину перчатку хаоса. Вот на что мы идем ради спокойствия смертных. Артефакт, способный освободить любого Носферату, будет отдан за право порабощать нас более гуманным путем. Какова ирония, а? Если так, то чего и риться? Сделанным удивлением в голосе спросил я. Маги убиты, разработка скрижали сорвана. Значит, перчатка, этот бесценный артефакт, существование которого, правда, никем не доказано, хотя и не опоровергнуто, остается у вас. И, как видите, нам же от этого хуже. Отдав перчатку, в обмен на обновленные скрижали, стирала, мог успокоить и смертных, и насферату. Для людей это был бы жест доброй воли. Для вампиров равноценный обмен. Теперь он не может этого сделать, все стало много хуже. В обществе закручивается новый виток взаимного недоверия и напряжения, а цепочка убийств, якобы указывающих на Носферату, но совершенно им невыгодных, только подстегивает наиболее оголтелых живых и неживых по обе стороны конфликта. Эдвард фон Кольберг продолжал говорить с горячностью неестественно для того, кто по меньшей мере лет 70 как мертв. Первые последствия уже не замедлили себя проявить. По решению вице-канцлера Витара Дортмунда, все констебли были отстранены от расследования данного дела. Почему? Разве мы не заинтересованы более других в том, чтобы его распутать? Предположу, вице-канцлер опасается, что вы можете оказаться предвзяты. Как же предвзятость? Горько произнес вампир и скривился, точно хлебнул святой воды. Любому, у кого есть глаза, очевидно, что убийство лишь имитирует вампирское нападение. Но что делают Ковен и магистрат? Разве они пытаются донести это до широкой общественности? Успокоить людей? Унять слухи? Нет. Они берут и нанимают для расследования Сета слотора самого жестокого и беспощадного убийцу нежити во всем блистательном и проклятом, того, кто разбирает правых и виноватых после того, как уложат и тех, и других. Я скромно улыбнулся. Уже сам факт вашего найма, милорд, для толпы красноречивое доказательство того, что подозреваются в убийстве не люди, но все-таки вампиры. Клянусь всеми шестью герцогами ада, кто-то затеял дьявольскую игру, и нити от нее тянутся на самый верх. Ну надо же, как приятно иметь славное дурное имя. Я еще и пальцем шевельнуть током не успел, а в квартале склепов уже всполошились. Хм, а ведь если подумать, тем, что слухи так быстро распространяются, вполне можно воспользоваться. В своих целях. И даже не можно, а нужно. Впрочем, этим займусь потом». А сейчас надо разобраться с невмеру ретивым служакой, такой мертвой и такой озабоченной. Теперь послушай меня, Кровосос. раздвинув брови, произнес я нарочитый тихим голосом. За время своей тирады ты отпустил слишком много слов, которые не понравились бы мне, будь я простой смертной. Впрочем, не понравились они мне и как выродку. Плюс ко всему ты стал неприятен мне лично, по многим причинам. Например, потому что... Нася мундир, служишь не блистательному и проклятому, а кварталу склепов, и даже не ему, а скорее всего одному из вампирских баронов. Я не знаю, как тебя еще не раскусили во втором департаменте, но постараюсь, чтобы в констеблях ты долго не задержался. Это первое. И второе. Рано или поздно я возьму след тех, кто убил магов ковина, и если он будет вести в квартал склепов, я заявлюсь туда с факелами и осиновыми колиями, и никакие высшие интересы Заговоры смертных или на меня не остановят, ибо я, Сет Слотер, всегда выполняю работу, на которую подписался. Это понятно? Я ничуть не бравировал и не преувеличивал. Репутация прежде всего. И в знают. И если ублюдок Слоттера взял задаток, работу до конца доведет, даже если это не осчастливит нанимателя. Если бы вампиры могли бледнеть, то Эдвард фон Кольдберг... На сферату констебль второго департамента Ура, блистательного и проклятого, пожалуй, сделался бы белее мело. Беда в том, что крови в его жилах и так слишком мало. Отливать от лица нечему. Тем не менее, я уловил выражение страха на породистом неживом лице. Оно разом заострилось, точно клинок, по которому провели оселком, а в темных глазах заплясали алые огоньки. Страх высвобождает агрессию. — Не стоит напрягаться, констебль, — скривился я. Мне достаточно садануть ногой в дверцу вашего экипажа, и вы испытаете массу неприятных минут. «Ей, и возничьи, останови!» Раздалось громко «пррррр!» И экипаж встал. Вампир фон Кольберг машинально отодвинулся в дальний угол своего передвижного гроба, торопливо подтягивая к себе плотную ткань, которой закутывал голову, выходя из реанимационного амбара. «Не попадайся мне больше на глаза нежить!» На прощание посоветовал я ему. Ты сделал большую глупость, начал давать советы древней крови, а мы этого не любим. Дверца открылась, тусклый дневной свет проник внутрь экипажа, выхватив из темноты угол сиденья и заставив вампира съежиться. Смерив его презрительным взглядом, я шагнул наружу, на улице Ура, бурлящая жизнью и ее подобием.